Когда он бросил на меня свой орлиный взгляд, мои глаза, должно быть, сверкнули в ответ ему. «Вуалян, гарсон, бьянвей! Кэ, тон пэр!» «Какой бойкий мальчик! Кто твой отец?» Я тотчас отвечал ему, почти задыхаясь от волнения, «Генерал, умерший на полях своего отечества!» «Ле фис дан бояр! Эдан брав пардессю ле марши! Жем ле бояр!» «Нэм тю сын боярина и к тому же храброго. «Я люблю, бояр. Любишь ли ты меня, малыш?» На этот быстрый вопрос я так же быстро ответил. Русское сердце в состоянии даже в самом враге своего отечества отличить великого человека. То есть, собственно, не помню, буквально ли я так выразился. Я был ребенок. Но смысл, наверное, был тот. Наполеон был поражен. Он подумал, И сказал своей свите, я люблю гордость этого ребенка, но если все русские мыслят, как это дитя, то он не договорил и вошел во дворец. Я тотчас же вмешался в свиту и побежал за ним. В свите уже расступались предо мной и смотрели на меня, как на фаворита, но все это только мелькнуло. Помню только, что, войдя в первую залу,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 Белый шелковый жилет, э, шелковые чулки, башмаки с пряжками. А во время прогулок императора на коне и, если я участвовал в свите, высокие ботфорты. Хотя положение было не блестящее, и предчувствовались уже огромные бедствия, но этикет соблюдался по возможности, и даже тем пунктуальнее, чем сильнее предчувствовались эти бедствия. да конечно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 Если хотите, мои записки уже написаны, но лежат у меня в пюпитре. Пусть, когда засыплют мне глаза землей, пусть тогда появятся и без сомнения переведутся и на другие языки. И не по литературному их достоинству нет, но по важности громаднейших фактов, которых я был очевидным свидетелем, хотя и ребенком. Но тем паче.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 «Насчет партии вы, конечно, справедливо заметили. Я с вами согласен», – тихо ответил князь, капельку помолчав. «Я вот тоже очень недавно прочел книгу Шараса о Ватерлоссской компании. Книга, очевидно, серьезная, и специалисты уверяют, что с чрезвычайным знанием дела написано. Но проглядывает на каждой странице радость в унижении Наполеона». И если бы можно было оспорить у Наполеона даже всякий признак таланта и в других компаниях, то Шаррас, кажется, был бы этому чрезвычайно рад. А это уж нехорошо в таком серьезном сочинении, потому что это дух партии. Очень вы были заняты тогда вашей службой у императора. Генерал был в восторге. Замечание князя своей серьезностью и простодушием рассеяло последние остатки,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 по возможности более достать и намородерничать хлеба и прозимовать до весны а весной пробиться через русских этот проект сильно увлек наполеона мы ездили каждый день кругом кремлевских стен он указывал где ломать где строить где люнет где равелин где ряд блок гаузов взгляд быстрота удар все было наконец решено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 что ты думаешь о нашем намерении разумеется он спросил у меня так как иногда человек величавшего ума в последнее мгновение обращается к орлу или решетке вместо наполеона я обращаюсь к даву и говорю как бы во вдохновении улепет выка генерал во свояси проект был разрушен даву пожал плечами